На коварные речи следопыт отвечал серьезными доводами и легко опрокидывал все аргументы, казавшиеся ему неосновательными. он прекрасно знал свои обязанности, но сам, неспособный на подлость, он по обыкновению не мог разгадать низких побуждений своего собеседника. Не то чтобы у него были определенные подозрения относительно тайных намерений Мюра, но увертки последнего не ускользнули от его внимания. Кончилось тем, что после долгой беседы оба разошлись, оставшись каждый при своем мнении и затаив недоверие друг к другу. Но только в недоверии следопыта, как и во всех чувствах этого человека, отражалась его открытая, бескорыстная и прямая душа. Совет, который сержант Дунхем вскоре держал с лейтенантом Мюром, имел более ощутимые последствия. Солдаты получили какие-то секретные распоряжения, они заняли блок гаусы хижины, и всякий, кто знаком с передвижениями военных отрядов, мог понять, что затевается какая-то экспедиция. И в самом деле сержант, весь день занятый приготовлениями к так называемой экспедиции, вернулся со следопытом и кэпом, В свою хижину только к вечеру. Он сел за опрятный стол, накрытый для него дочерью, и приготовился выкладывать новость. Я вижу, дочка, ты и здесь не сидишь, сложа руки, — начал старый солдат, — если судить по вкусному ужину, приготовленному с таким старанием. И я надеюсь, что, коли придется, ты покажешь себя... Достойной дочерью человека, который умеет, не дрогнув, встретить врага лицом к лицу. — Неужели, дорогой батюшка, вы прочьте меня в Жанны Дарк и хотите, чтобы я повела в бой ваших солдат? — Куда тебя прочу, дочка? — О ком это она говорит, не знаешь, следопыт? — Нет, сержант, но это и не важно. Я человек необразованный и невоспитанный, и для меня просто удовольствие слушать голос Мейбл, о чем бы она ни говорила, хоть я и не особенно вникаю в ее слова. — А я знаю, о чем речь, — решительно заявил Кэп. — Это каперское судно из Морле. Морле — город на западе Франции. Ох, и награбила же оно добра в последнюю войну. Мейбл покраснела. Ей стало неловко, что не невзначай. Сказанное ею замечание обнаружило необразованность ее отца, не говоря уж о невежестве дядюшки и, может быть, чуть наивной непосредственности следопыт. Тем не менее, она не смогла сдержать улыбку. Батюшка. Уж не хотите ли вы, чтобы я стала в строй вместе с вашими солдатами и помогла им оборонять остров? Представь себе, дочка, женщинам в нашем краю нередко приходилось воевать. Наш друг-следопыт подтвердит тебе это. Смотри же, не испугайся, если, проснувшись завтра утром, не найдешь нас на месте. Мы собираемся ночью выступить в поход. Как, батюшка, мы? А меня и Дженни вы оставляете одних на острове? Ну, что ты, дочь моя? Это было бы совсем не по-военному. Мы оставим здесь лейтенанта Мюра, брата Кэпа, капрала Макнеба и трех солдат. Вот тебе и целый гарнизон на время нашего отсутствия. Дженни перейдет в эту хижину, а брат Кэп займет мое место. А мистер Мюр... Невольно вырвалась у Мейбл. Она уже предвидела ожидавшие ее неприятности от докучливого ухаживания своего поклонника. — Пусть побегает за тобой, если тебе это по вкусу, дочка. Он у нас влюбчивый молодой человек. Недаром четырежды был женат. И ему уже не терпится взять пятую, чтобы доказать, как он чтит память первых четырех. Кватермейстер уверял меня... — наивно вставил следопыт, — что, когда столько потерь избороздили душу, нет лучшего средства унять боль, как заново перепахать почву, чтобы не осталось никаких следов былого. — Ах, бороздить, пахать! — Все это пустые слова, — возразил сержант, криво усмехнувшись. — Пусть попробует излить перед Мейбл свою душу. Бог с ним! Тогда его ухаживанием... Придет конец. я хорошо знаю, что моя дочь никогда не станет женой лейтенанта Мюра. Сержант сказал это непререкаемым тоном, желая подчеркнуть, что никогда не разрешит своей дочери выйти замуж за квартирмейстера. Мейбл смешалась, вспыхнула и растерянно улыбнулась, но тут же овладела собой и весело заговорила, чтобы скрыть свое волнение, Не лучше ли подождать батюшка, когда он сделает вашей дочери предложение? Не то, как бы не повторилась басня о кислом винограде. — Что это за басня, Мейбл? нетерпеливо спросил следопыт, который при всех своих достоинствах не знал самых простых вещей, известных почти каждому белому человеку. — Расскажите ее нам. У вас это так хорошо получается, я думаю, что и сержант ее никогда не слыхал. Мейбл прочитала известную басню, и у нее это действительно так мило получилось, что влюбленный следопыт не отрывал от нее глаз, а доброе лицо его расплылось в широкую улыбку. Как это похоже на лисицу! — воскликнул он, когда Мейбл дочитала басню до конца. — Вот и Минги тоже хитрые, жестокие. Эти бестии друг друга стоят. А что до винограда, то он в наших краях вообще кислый, даже для тех, кто в состоянии до него дотянуться. Ну и здесь, конечно, он иногда окажется еще кислей тем, кто его не может достать. Я полагаю, например, что Мингом мой скальп Кажется ужасно кислым. Насчет кислого винограда не нам тужить, дочка? Пусть на него жалуется мистер Мюр. Ведь ты не мечтаешь выйти за него замуж, не так ли? Она? Да ни за что, вмешал Скепп. Какая он ей пара! То ли солдат, то ли нет, не разберешь, кто. История про виноград очень даже к нему подходит. — Батюшка, дядюшка, родные мои, я пока еще не думаю о замужестве и хотела бы, чтобы об этом поменьше говорили. Но если и надумаю, то во всяком случае вряд ли остановлю свой выбор на человеке, который уже осчастливил своей благосклонностью трех или четырех жен. Сержант подмигнул следопыт, как бы говоря, вот видишь, наше дело в шляпе. Потом, уступая просьбе дочери, переменил тему разговора. Ни тебе, зять, ни Мейбл. Я не вправе передать командование гарнизоном, который останется на острове, заметил он. Но вы можете давать советы и влиять на здешние дела. Официальным командиром вместо меня останется капрал Макнеп. Я старался, сколько мог втолковать ему что он остается здесь за главного и не подчиняется лейтенанту Мюру, который, хоть и старше его чином, но сюда попал как волонтер и не должен вмешиваться в нашу службу. Смотри, брат Кэп, поддерживай капрала. Если квартирмейстер приберет к рукам Макнеба, то потом сядет и мне на голову. Он захочет командовать и мной, и всей экспедицией. Особенно... Если Мейбл и вправду посадит его на мель во время твоего отсутствия. Но все суда, я надеюсь, ты оставляешь под моей командой. Самая дьявольская путаница всегда образуется от столкновений между главнокомандующими на море и на суше. Вообще-то главнокомандующим здесь остается капрал. Мы знаем из истории, что разделение власти как раз и приводит к наибольшим недоразумениям. И я хочу избежать этой опасности. Капрал будет командовать. Но ты можешь свободно давать ему советы, особенно во всем, что касается лодок. Я вам оставляю одну лодку на случай, если вам придется отступать отсюда. Я хорошо знаю капрала. Он превосходный человек и храбрый солдат, на него вполне можно положиться, если только не давать ему слишком часто прикладываться к рюмочке Санта-Круц. Кроме того, он шотландец и легко может подпасть под влияние квартирмейстера Мюра. Тут уж вы оба, ты, зять, и ты, Мейбл, должны зорко следить за ним. Но зачем вы оставляете нас здесь, батюшка? Я приехала издалека, чтобы покоить вас. Разве я не могу сопровождать вас и дальше? Славная ты моя девочка, настоящая Дунхем, И все-таки тебе придется остаться. Мы покинем остров завтра утром, еще затемно, чтобы ни один любопытный не подсмотрел, как мы будем выходить из нашего укрытия. Мы возьмем с собой два бота побольше, а вам оставим третий бот и пирогу. Мы должны выйти на протоку, по которой французы возят во Фронтенак всякое добро для индейцев. Там нам придется засесть, может быть, даже на целую неделю, чтобы перехватить их суда. А бумаги твои в порядке, братец? С беспокойством спросил Кэп, — тебе, разумеется, известно, что захват судов в открытом море считается морским разбоем, если с тобою нет необходимых бумаг, подтверждающих твое право совершать рейсы на государственном или частном вооруженном судне. — Я имел честь получить от полковника звание старшего сержанта 55-го полка, — возразил Дунхэм, с достоинством выпрямился а этого должно быть достаточно даже для французского короля. Если же и этого мало, у меня есть письменный приказ майора Дункана. Но это не дает тебе права совершать рейсы на военном судне. Других бумаг у меня нет, взять, Но и этих хватит. Интересы его величества в этой части света требуют, чтобы мы захватили суда, о которых я говорил, и отвели их в Осуиго. Эти суда нагружены шерстяными одеялами, побрякушками, ружьями и патронами, одним словом, всем, что нужно французам для подкупа проклятых дикарей их союзников, которых они заставляют совершать всякие зверства. Тем самым французы попирают христианскую религию и ее заповеди, законы человеколюбия и все, что нам дорого и свято. Захватив этот груз... Мы расстроим их планы и выиграем время, потому что этой осенью они уже не смогут получить из океана другие товары. Однако, батюшка, разве его величество не прибегает также к помощи индейцев? Спросила Мейбл, несколько удивленная. Разумеется, дочка. И он имеет на это право, да благословит его Господь. Но только есть большая разница в том, кто использует краснокожих в войне, французы или англичане. Это всякому понятно. Это-то понятно, Шурин. Я вот только никак не разберусь с твоими судовыми документами. Любой француз обязан удовлетвориться документам английского полковника, подтверждающим мои права. Так оно и будет, зять. Но какая разница, батюшка, кто втягивает индейцев в войну, англичане или французы? Плохо дело, дочка, если ты не видишь ее, этой разницы. Прежде всего, англичане по натуре человечные и смелы, а французы — жестоки и трусливы. Можешь еще добавить, брат что они готовы плясать с утра до вечера, дай им только волю. — Совершенно справедливо, — серьезно подтвердил сержант. И все-таки, батюшка, это не меняет дела, Если французы поступают дурно, подкупая туземцев, чтобы они воевали с их врагами, то, казалось бы, это одинаково неблагородные со стороны англичан. Вы-то согласны со мной, следопыт? — Вы правы, конечно, Правы. Я никогда не был с теми, кто поднимает крик, обвиняя французов в тех же грехах, какие совершаем мы сами. И все же связываться с мингами позорнее, чем с деловарами. От этого благородного племени мало что осталось, но я не считал бы грехом послать их против наших врагов. — Да ведь и они убивают! — и снимают скальпы со всех от мала до велика, не щадя ни женщин, ни детей. Это у них в крови, мейбл. и нельзя их за это осуждать. Натура есть натура, и у разных племен она проявляется по-разному. Я, например, белый и стараюсь вести себя, как подобает белому. Не понимаю. — отвечала Мейбл. — Почему то, что справедливо для короля Георга, не должно считаться справедливым и для короля Людовика? — Настоящее имя французского короля — Капут, — заметил Кэп, у которого рот был набит олениной. Кэп имеет в виду династию Капетингов, получившую свое название от имени ее основателя — Гуго Капета. Упоминаемый тут... В разговоре французские короли из династии Бурбонов. Капут, голова по латыни, а не по французски, как утверждает Кэп. У меня был как-то на борту один пассажир, ученый, господин, и он разъяснил мне, что все эти людовики 13, -й, 14, -й, 15 -й, были великими обманщиками. На самом деле. Их всех звали капутами. По-французски это значит «голова». Понимать это надо так, что их должно поставить у подножия лестницы, чтобы они были под рукой, когда придет время их повесить. Разве это не все равно, что снимать скальпы? — Такое же свойство человеческой натуры, — сказал следопыт, с удивленным видом, будто он впервые услышал нечто для него новое. Теперь я уже, без всяких угрызений совести, буду бить этих негодяев, хотя я и прежде с ними не особенно церемонился. Все собеседники, за исключением Мейбл, решили, что на этом вопрос, занимавший их, исчерпан, и никто, по-видимому, не находил нужным обсуждать его дальше. И в самом деле... Три наших героя в этом отношении мало отличались от своих ближних, которые склонны судить обо всем пристрастно, без должного знания и понимания. Возможно, и не стоило бы приводить здесь этот разговор, если бы он не имел отношения к некоторым частностям нашего повествования, а их суждения не объясняли мотивов, руководивших их поступками.